Роял Альберт Холл С тех пор, как Мартен возглавил больницу, ему добавили вторую ассистентку. Первая, Бьянка, взяла на себя в основном его расписание и запись пациента. Вторая, с милым именем, Мелизанда, помогала ему готовиться к совещаниям, организовывала его передвижения и подмены, иногда выписывала за него некоторые рецепты. Бьянка, очень молодая, была замкнутая и терялась перед больными, говорила, опустив голову и запинаясь, когда надо было произнести неприятные слова, например, «опухоль» или «рецидив». А Мелизанда, наоборот, закаленная годами опыта и вооруженная стальным характером, не боялась ни шутить с пациентами, ни хладнокровно затрагивать самые щекотливые темы. Встречаясь время от времени, мы были неплохо знакомы, я чувствовал, что она испытывает ко мне некоторую привязанность, и это было взаимно. Мы с ней даже затеяли одну очень личную игру в тот день, когда Мартен мне представил результаты первого сканирования. Характерные изображения, которые врачи называют «отрывом воздушного шара». Мелизанда была в кабинете, когда прозвучали роковые слова. «Надо же!» — улыбнулся я. «Не знал, что медицинский жаргон до такой степени метафоричен». «Скажите-ка, а много у вас выражений такого же калибра?» «Фонтанообразная рвота, клубок дождевых червей». Это выражение используется французскими врачами для описания сердца с желудочковой фибрилляцией, ответила Мелизанда под укоризненным взглядом Мартена. Придя на следующую встречу, увидев, что она погружена в профессиональный справочник, я шепнул ей на ухо, Соловей-дубильщиков. Простите? Кожные повреждения в виде птичьего хвоста, характеристика ремесла. В стародавние времена, конечно. А у вас что? Она вежливо покачала головой. «Ах, господин фён раз вы так, то берегитесь, вам меня не одолеть». Игра длилась долго по мере моих посещений. Я к ней готовился, сидел над книгами, она тоже... «Болезнь влюбленных», «Парашютообразный клапан», «Синдром Питера Пена», «Синдром Пиквика», «Мюнхаузена», «Хундины», «Пинок Венеры», «Голова Линя». Застав нас за этим занятием, Мартен только возводил глаза к небу. «Вы созданы друг для друга, это точно. Увы, я опоздал родиться лет на сорок, мой бедный друг». Когда я вошел в консультационный кабинет, Мелизанда говорила по телефону. Она широко махнула мне рукой в знак приветствия. «Доктора Сави сейчас нет», — сообщила мне Бьянка. «Его вызвали в отделение скорой помощи». «Я подожду. Мне торопиться некуда». «Нет, я и в самом деле не тороплюсь узнать то, что Мартен хочет мне объявить, особенно из-за него. Мне придется его утешать, напоминать ему, что мне 78 лет, а не 20 и не 30». Говорить прямо, не прибегая к эфемизмам. Мелизанда закончила свой разговор, послала мне лучезарную улыбку. «Чертовски приятно вас видеть, господин Фион, учитывая, что тут сегодня творится...» М -м -м -м", По всей видимости, насчет меня она ничего не знала. «Я видел, Мелизанда, так это был взрыв...» «Вам-то я могу сказать...» Выживших можно сосчитать по пальцам на двух руках, и мы теряем их одного за другим. Тут все на ушах, но... Ранение. Слишком тяжелые, слишком. У нас ничего не выходит. Мартен тоже у станка. Ну да, как и все. Хотя есть не только плохие новости. Да. У нас тут двое чудом уцелевших. Отличный счет, правда? Я взял стул и сел рядом с ней. «Расскажите, Мелизанда, расскажите. Мне нужно проветрить голову». «Ну, начала она, во-первых, служащая Реальпрома. Единственная, кого не было на месте, когда там рвануло. Она как раз вошла в лифт. Войдя она туда минуты раньше, хоп, взлетела бы на воздух вместе с остальными. Надо же!» «Шок, конечно, но даже никакой серьезной контузии». «Вы хоть представляете, она опоздала!» «Представляю», — пробормотал я. «Со мной наоборот пришел раньше времени». «Раньше времени? Семейное дело, совершенно неинтересное. Так вот, значит, кто нам устроил чудо. Расскажите о втором. Второй — это пострадавший пассажир». «Пострадавший пассажир?» «Вы редко ездите в метро, господин Фен, иначе знали бы, о чем я говорю». Пострадавшие пассажиры — это те, кто упал на рельсы, в общем, будем прямо говорить, те, кто кончает с собой. Вы только подумайте, покончить с собой, бросившись под поезд, так глупо! Вот как? Вы находите это глупым? Собственно, зовите меня Альбером, мне это доставит огромное удовольствие. Почему бы и нет? Так о чем бишь я «Хотя, зачем я вам все это рассказываю? Если бы доктор Сави был здесь, он бы меня отругал. Продолжайте, Мелизанда, я нахожу это захватывающим. Люди думают, что, бросившись под поезд, они сразу же умрут, безболезненно. А вместо этого в большинстве случаев остаются калеками. Вот уж удача так удача. В самом деле». А что до тех, кто умирает в конце концов, то обычно они сперва мучаются несколько дней и ночей. Хотите мое мнение? Если бы люди знали, как опасно кончать с собой, они бы от этого отказались. Мелизанде. А? Ладно, согласна. Поняла, что сморозила. Короче, этот парень... Мужчина? 35 лет, не больше. Так вот, этот парень спустился на ближайшую от его дома станцию, прыгнул под первый же появившийся поезд. В результате застрял между вагоном и платформой. Я не говорю, что он в полной форме. Пришлось немного над ним поработать, но все-таки он еще дешево отделался. Легкая черепная травма, несколько переломов и, конечно, впечатление, будто его протащило между двух дорожных катков. Но он жив, Альбер, даже в сознании, тупица эдакий, и может говорить «чудо!» «Это как сказать?» Все зависит от точки зрения, как отреагирует тип, которому хватило смелости броситься под поезд и выжить против собственной воли. Судьба вам протягивает палочку-выручалочку. На его месте я бы побежала покупать лотерейный билет. Или это свидетельствует о крайней неудачливости, ведь человек загубил не только свою жизнь, но и свою смерть. Она находит, что я пессимистичен. У меня есть несколько смягчающих обстоятельств, но она не располагает информацией, чтобы об этом судить. Собственно, Мелизанда, раз он может говорить то, что он сказал, это надо у коллег спросить. Так спроси их, Мелизанда, я хочу знать, что у него на сердце, у этого парня, я хочу знать, кто он, почему. Слишком трудно объяснить тебе, слишком долго». «Понадобилось бы сделать скидку на семьдесят восемь лет, сама видишь, это невозможно. Доверься мне, позвони своим коллегам, расспроси, добейся ответов. Знаешь что, Мелизанда, свой лотерейный билет он получит?» «Альбер, при всем моем уважении я совершенно не понимаю, что вы несете». «Пожалуйста». Она сняла трубку, позвонила в отделение. Вот Альбер в отчете никаких сюрпризов. Бывший токсикоман в завязке, но без работы. Депрессивная сестра где-то на другом конце страны. Особая примета. На спине наколота фраза. «Жизнь человека всего лишь борьба за существование с уверенностью, что он будет побеждён». И подпись а -Ш. Артур Шопенгауэр. «Не знаю, кто такой. Во всяком случае, не очень-то он весел, ваш Артур. Это немецкий философ девятнадцатого века. Все по нашему делу». «Да, парень спустился в метро, чтобы попрошайничать, и вместо того, чтобы сесть в поезд, прыгнул». Она протягивает мне исписанный листок бумаги. «Вот его имя, номер палаты. Вам еще что-нибудь нужно?» «Да, еще одну мелочь». Мне надо отправить факс, это срочно, крайне срочно. Никогда ведь не знаешь. Все порой происходит так быстро. Представим себе, что со мной случилось что-то тут, прямо сейчас, через минуту. С этим бегущим временем я хочу быть уверен, хочу написать черным по белому. Мэтр, соблаговолите отметить себе, что завтра утром я зайду к вам в контору. Вот данные человека, который... Вот сумма, которая. «Ваш факс отправлен, господин Фён. Так вы мне расскажете?» «Разумеется, расскажу. Но в первую очередь я должен поговорить с этим парнем, понимаешь?» «Нет, ну это пустяки. Я уже собрался было уходить, как вдруг появился Мартен. Прости, Альберт, что заставил тебя ждать. Я совсем не скучал. Мелизанда составила мне компанию». Несмотря на свое усталое лицо, он невероятно улыбчив. Альбер, да? Он берет меня за плечи, трясет, начинает смеяться, обнимает меня. Я его останавливаю. Мартен, с тобой все в порядке? Твои анализы, Альбер, результаты. Да? Я не могу поклясться, что это окончательно. Никто не может сказать, заснули метастазы или полностью исчезли, но Альбер... Больше ни одной раковой клетки в лёгких. Больше ничего. Фьють! Один случай на тысячу, старина! В моей голове отрыв воздушного шара. Ты ошибся, Шопенгауэр. Я стискиваю мартена, едва не задушив. После прошедших семидесяти восьми лет во мне ещё немало сил...